Глава 20 На главной площади Лигаса стоял деревянный помост из хорошо оструганных досок. Его любовно подделывали двое мужчин. Они сдували пылинки, постукивали молотками и поглаживали дерево. Вот уже пятнадцать минут картина не менялась. Я все ждала, когда же им надоест. Не дождалась. Мы с Жаном стояли в стороне от этого действа, ближе к зданию городского совета, но все прекрасно видели. Терпели, смотрели на помост и уже обругали Жиро за задержку. Жаль, что взгляду больше не за что было зацепиться. Вечно пустующая площадь только сегодня приобрела что-то интересное в виде этих досок, которые все наглаживали и наглаживали мастера. Им за это оплатят, что ли, не выдержала я. Они еще и приговаривают что-то, и, кажется, о любви, пробормотал Жан. Заговаривают от сглаза, сообщил подошедший Жиро. Все помосты для виселец так охаживают. Традиция. Ты же говорил, что они еще не решили насчет казни. Удивился друид. Как бы не решили. Сегодня фламылия просто покажут народу и расскажут о злодеянии. Потом праздник, а завтра, скорее всего, повесят. Это не было неожиданностью, но простота, с которой говорил Жиро, да из с которой те люди заговаривали, и помост настораживала. «А Фламель вообще в чем-нибудь признался?» — поинтересовалась я. «Поначалу молчал», — сказал жирой и потянул нас к зданию совета. Но потом наш капитан в сердцах сказал, что целитель обычный сумасшедший, а его эликсир — вода. Но ведь не мальчиком выглядит Фламель, правда же? И у целителя что-то в голове перемкнуло. «Он как давай говорить!» Сказал, что эликсир не омолаживает, а задерживает старение. Назвал себя гением, потому что благодаря Клоду он когда-то подошел вплотную к разгадке именно тайны омоложения. Помните тот случай, когда Клод собирал кровь у людей? Ну вот. «Сколько человек убил Фламель?» Спросил Жан. Не сказал, но я думаю много. Он переехал в Лигас около шести лет назад. Что-то мне подсказывает, что с тех пор и убивает. Правда, раньше Фламель был осторожным. Пропадали только нищие. Он обмолвился, что их все равно никто не искал, а так они послужили науке. А тут он почему-то втемяшил себе в голову, что ты, Ан-Мария, его почти вычислила. Я подозревала всех целителей и алхимиков, не только его. Его даже в меньшей степени. Ну, а он уверен в другом. Жиро ускорил шаг. «Давайте, пошевеливайтесь. Сейчас ходим к мэру, а потом будем праздновать. Там и трубадуры уже приехали». Я шла к зданию совета без особого желания. Мэр в прошлый раз меня хоть и отпустил, но как-то неохотно. Кто знает, что он придумает сегодня. Может быть, отыграется на мне, раз до надоевших ансульцев добраться не может. Мы подошли уже к двери, когда мимо провезли клетку с заключенным. Она остановилась буквально в десяти шагах от нас, и я отчетливо видела избитого фламеля. Целитель тоже заметил меня. По его позе мне показалось, что он сейчас бросится вперед, И я отшатнулась. Тут же Жан приобнял меня и шепнул что-то успокаивающее. А фламели правда, приблизил лицо к прутьям, разглядывая меня. «Подойди», — тихо сказал он. «Подойди, прошу». Рука Жан напряглась на моем плече, но вот что-то заставило меня убрать ее и шагнуть вперед. Никакой магии, откуда бы уцелить или она, но меня потянуло к клетке. от чего то хотелось узнать, что скажет Фламель. Вот такой целитель, за решеткой, закованный в кандалы, но пока живой и не растерявший достоинства, действовал на меня странно. Я его жалела. Когда подошла, он схватился за решетку. Цепь на его руках тяжело звякнула и обвисла. Фламель прижался лицом к прутьям, чтобы быть ближе. Его глаза казались сумасшедшими, но, вопреки этому, вблизи они не пугали. Целитель вытянул руку между прутьями и коснулся моих волос. Я отшатнулась, но он и сам убрал ладонь. Уже есть изменения. О чем вы? Я понимала, что Фламель окончательно сошел с ума, но все равно стояла на месте, хотя его касание и вызывало дрожь. Твоя кровь. Полуоборотень, да? Я все думал, почему так долго не хочу есть, да и раны заживают быстрее. Он говорил тихо, и мне пришлось наклониться. А все дело в тебе. «Не знаю, в чем там дело, но у меня крови полуоборотня меньше четверти». «Поэтому и изменения пока незаметны». «О чем ты говоришь?» — спросил Жанн и подошел ближе. «Кровь полуоборотня — это смесь звериного и человеческого». Целитель выпрямился и стал отвечать так, будто перед ним знакомы ему пациенты. «И она действует немного не так, как человеческая». А когда организм истощен, просыпается нечто древнее. Ты уже чувствуешь это?» «Ничего я не чувствую». «Я уверен, что твой мир уже стал ярче. Вкусы, запахи, звуки. Твоя кровь обновилась, и теперь в тебе больше животного, чем раньше». Целитель усмехнулся. «Кровь в полуоборотне, надо же. Было бы интересно посмотреть, насколько она проснется». Я неосознанно втянула воздух, проверяя, стал ли нюхо острее. И сама же себя отдернула. Почему я должна верить целителю? Может, он болтает от нечего делать? Вон, хмурый стражник, что стоял в нескольких шагах и наблюдал за нами, явно не развлекал фламеля разговорами. «Не благодари», — сказал целитель. Вот здесь уже не выдержал Жан. Он стукнул посохом по решетке. «Тебя повесят, и это будет наша благодарность», — сквозь зубы сказал друид. «О, понимаю твою злость, но через тридцать лет, когда ты, друид, все еще будешь довольно молод, а твои знакомые постареют, поймешь, за что меня надо благодарить». И будто самому себе целитель добавил. «Как я не подумал раньше? Кровь в полуоборотне. Они же живут дольше людей». В голове не укладывалось, что он считает, будто я стану полуоборотнем. «Подождите-ка». Они же волосатые. Я с ужасом посмотрела на свои гладкие руки, даже боясь представить, во что они могут превратиться. А если целитель прав? Мужчина-полуоборотень куда ни шло. Есть дамы, которым как раз нравятся такие дикие. Но женщина-полуоборотень. Ой, мама. Чем просто так языком чесать? Поведал бы, почему так хотел убить анмари Облегчил бы совесть. Сказал жан «Знаешь, дроид, совесть меня не беспокоит». А Анмари просто подвернулась в нужный момент. Фламель хотел развести руками, но цепь на кандалах не позволила. Я думал, что она поможет мне собирать золотую путейку или проведет в лес. Но Анмари слишком правильная девушка в некоторых вопросах. Это становится ясно сразу же, потому как она уважительно говорит о лесе и сборе трав. «У нас бы не вышло, как с прошлой травницей». Та да, и путейку мне собирала, и однажды провела в лес. Даже с телами мне помогала. И все это лишь за хорошее вознаграждение. Значит, вы хотели меня убить только потому, что подумали, будто я не буду приносить путейку? Я разбираюсь в людях. И после первой встречи я точно знал, не сработаемся. Поэтому, когда у вашей двери появился случайно труп, я понял, это шанс. Было бы удобно, если бы вас посчитали виновной. На некоторое время это бы успокоило людей, а то в последние дни стало неуютно. Начали замечать, что пропадают нищие. «Эй, вот вы где!» «Чего замерли?» «Мэр ждет!» Жиро звал, стоя у входа в здание совета. «Бросайте, трепац, пошли!» Без окрика я бы вряд ли двинулась с места. Фламель будто пригвоздил меня к земле. Он как-то правильно и завораживающе все говорил, хотя и был бесспорно сумасшедшим. Стоило нам отойти на несколько шагов, как целитель снова подал голос. «Они не смогут его сделать! Скажите им, что только я знаю правильный рецепт! Никто не сможет этого повторить! Никто! Моё имя останется в истории!» Он рассмеялся и замолчал. Мы с Жанном не стали оборачиваться, наоборот, пошли быстрее. Но голос Фламеля будто преследовал. И даже когда мы оказались в кабинете мэра, я думала о словах целителя. «Если никто не сможет повторить эликсир, я буду счастлива. Но страшнее, если будут пытаться. Сколько смертей нас ждет!» Ан-Мари. Друид сжал мою руку. Оказалось, что мэр давно встал из-за стола. Он держал какой-то футляр и ждал моей реакции. Несколько человек в приличных костюмах тоже смотрели на меня с осуждением. В светлом и просторном кабинете царила атмосфера торжества. у вазе на подоконнике даже стояли свежие цветы. А я тут задумалась и не двигаюсь. «Мадемуазель Морель, я хочу вручить вам памятный подарок за помощь в поимке преступника, который истреблял жителей Лигаса». Мэр, судя по всему, повторял фразу не первый раз. Проговорил быстро и взглянул так, что стало ясно. «Меня посадят, если я не очнусь сейчас же». «Благодарю», — ответила я и поспешно шагнула к мэру. Мне сунули в руки закрытый футляр, и все. На этом торжественная церемония завершилась. «Мадмуазель Морель, вы должны поставить подписи вот на этих бумагах. Это ваши свидетельства о виновности месье Фламеля». А вот этот документ о том, что вы получили от города памятный подарок. Прошу. Документ на получение подарка. Это очень серьезно. Я долго вчитывалась, но в итоге все же подписала все, что мне дали. Худенький пожилой человек, у которого на шее висела цепь с монетой, проверил и удовлетворенно кивнул. Забрал он только бумагу о получении подарка. Точно, казначей. Мадмуазель Морель. Снова обратился ко мне мэр. «Я слышал, вы читаете руническую вязь. У нас есть несколько документов, изъятых у преступника. Хотелось бы узнать ваше мнение». Мне дали бумаги, и в кабинете вдруг установилась идеальная тишина. Все те люди, что стояли у стены, замерли будто в предвкушении. Желтоватые листки были исписаны с двух сторон. Но ничего особенного здесь не значилось. Руническая вязь использовалась лишь для рецептов и наименований трав. Мне ни разу не доводилось видеть, чтобы кто-то на ней сочинял письма или нечто подобное. Эти записи не были исключением. Лишь списки и короткие комментарии по дозировке отдельных микстур. В основном это рецепты с от кашля. Несколько вариаций для людей с одышкой и сопутствующими болезнями. На последнем листке говорится о свойствах золотой путейки. «Если я не ошибаюсь, именно это растение значилось в веществе, которым фламель поил жертв», — уточнил мэр и, не дождавшись кивка, продолжил. «Думаю, надо обсудить безопасность этого растения и, возможно, назначить ответственного за его распространение». «Да, кого-то почтенного из городского совета», — предложил один из мужчин в костюмах. «Можно еще взимать дополнительный налог за продажу», — поддакнул казначей. «Я думаю, будет справедливо, если этим займется в целом Совет. И мы же будем решать, стоит ли такое растение пускать в массы, так сказать», сказал, вероятно, один из членов Совета. «Обсудите, решайте, конечно», – заговорил друид. «Но, как и прежде, все растения в лесу будут собирать травницы, и они не будут отчитываться об этом ни перед кем, кроме друида». Понимаете, эта традиция давно устарела. Из-за растения гибнут люди. Люди погибли не из-за путейки, а из-за человека. И так называемая дань традиции держит наш мир. Мне не хотелось бы рассказывать о сотворении Вселенной и крепости нашего великого древа. Но вы должны помнить, что мир стоит, пока мы его держим. И основывается на том, что вы называете традициями. Друид, незначай, стукнул посохом. Вроде бы легонько, но пол в здании вдруг дрогнул, и мужчины притихли. А затем и вовсе распрощались с нами. Слишком быстро, нас буквально вытолкали за двери. На улице до того молчавший Жиро снова заговорил. И предложил заглянуть в мой футляр, дабы знать, что же мы сегодня обмываем. «Четыре серебряные ложки», — озвучил Брюн. «Неплохо». «Можно продать и купить корову. Или даже две». «Или ими можно есть», — предложила я. «Я думал, тебе подарят украшения», — заметил друид. «Но ложки даже лучше». «Конечно лучше. Правда, футляр еле поместился в мою корзинку, крайне удачно выглядывал сбоку». «Знаешь, сегодня ярмарка», — продолжил говорить Жан. Он взял за руку и переплел наши пальцы. «Посмотрим, что привезли. Найдем все же украшения». Он улыбнулся и со странным волнением в глазах ждал ответа. Жиро подмигнул мне, а я, конечно, кивнула.